Глава 15. Берт Фишер продолжал идти по следу объявления о возможном похищении услышанного на волне полицейского радио. Поговорив по телефону с телестанцией WCBA, Берт выскочил из своей квартиры, надеясь, что потрепанный 20-летний Фольксваген не подведет его. После целой минуты завывания и рычания мотор все-таки завелся. У Фишера в машине был приемник, и он настроил его на волну ларчманской полиции. Затем помчался в центр города, к супермаркету. По пути он услышал по радио переговоры полицейских, что побудило его изменить направление. «Машина 423, центру. Едем к дому возможных жертв указанного происшествия. Адрес — парк авеню 66. Просьба выслать туда детектива». «Центр 423-му. И после короткой паузы... «Центр в машине 426. Срочно выезжайте на парк авеню 66. Встречайте офицера связи на машине 423. Изучите сообщение офицера». Барт понимал, что на местном полицейском жаргоне «срочно выезжайте» означает «с включенными фарами и сиреной». Дело явно начинало становиться жарким, и Берт увеличил скорость, насколько позволял его древний «Фольксваген». Мысленно повторяя адрес парка авеню дом 66, он пришел в великое возбуждение. Он не был уверен, если дом принадлежит тому, о ком он подумал, из за этого получится грандиозная новость». У полицейского Дженсона, приехавшего по звонку из супермаркета и разговаривавшего со старушкой Присцеллэ Ри, возникло ощущение, что он имеет дело с чем-то серьезным. Мысленно он снова прокрутил всю ситуацию. При опросе других людей, находившихся в супермаркете, несколько человек подтвердили, что видели, как одна покупательница, двое из них опознали в ней миссис Кроуфорд Слоун, Внезапно быстро покинула магазин, вид у нее был явно расстроенный. С ней был ее сын и двое мужчин, один лет тридцати, другой пожилой. Похоже, что тридцатилетний мужчина пришел в магазин отдельно. Поначалу он подходил к покупательницам и спрашивал, не вы ли миссис Слоун. Наконец он напал на настоящую миссис Слоун, затем последовал их быстрый уход. После этого единственным человеком, утверждавшим, что видел их, была мисс Ри. Её рассказ о том, что произошло нападение, и что жертвы были увезены в маленьком автобусике, с каждой минутой становился все более правдоподобным. Правдоподобие его подтверждалось тем, что Вольва универсал принадлежавший миссис Слоун, а машину показал Дженсону кто-то знавший её, по-прежнему находился на стоянке возле супермаркета, но ни миссис Слоун, ни остальных нигде не было видно. А кроме того, на земле были пятна, похожие на кровь. Дженсен велел одному из прибывших на место действия полицейских позаботиться о том, чтобы это вещественное доказательство не исчезло и было исследовано. Один из тех, кто стоял возле супермаркета, жил рядом со Слоунами и дал Дженсену их адрес — Делать в супермаркете было больше нечего, и Дженсен попросил по радио выслать детектива на парк Авеню 66 для встречи с ним. При других обстоятельствах, да еще при том, что ларчманская полиция вовсю переговаривалась по радио, не то что в более крупных подразделениях, где больше народу, Дженсен добавил бы фамилию Слоуна — Но, учитывая, что речь шла о самом известном обитателе Ларчмонта, а также понимая, что разговор могут подслушивать, он воздержался и не назвал его. И сейчас Дженсон уже ехал по парковеню. Не успел он свернуть на дорожку к дому номер шестьдесят шесть, как вторая машина без опознавательных знаков, хотя со съемной мигалкой на крыше и со включенной сиреной остановилась позади него. Из нее вылез сотрудник сыскной полиции Эд Йорк, которого Дженсен хорошо знал. Немного поговорив, Йорк и Дженсен направились к дому. Полицейские представились Флоренс, горничной Слоунов, вышедшей на крыльцо при звуке сирены. Флоренс впустила их в дом. На лице ее были написаны изумление и тревога. «Есть вероятность... только вероятность, что с миссис Слоун что-то случилось...» сообщил ей Йорк и начал задавать вопросы, на которые Флоренс отвечала с возрастающим беспокойством. «Да, она была в доме, когда миссис Слоун, Ники отец мистера Слоуна поехали за покупками. Это было около одиннадцати. Мистер Слоун уехал на работу как раз, когда пришла Флоренс, то есть в 9.30. тридцать. Нет, с тех пор, как миссис Слоун уехала, никаких известий от них не поступало. Да, она ничего и не ждала». Собственно, вообще никто не звонил. Нет, когда они отъехали, она не заметила ничего необычного. Вот только... В общем, Флоренсу молкла затем взволнованно спросила. — Да в чем дело-то? Что случилось с миссис Слоун? — Сейчас нет времени объяснять, — сказал полицейский. — А вот вы что-то не договорили, сказали лишь... Вот только, в общем... В общем, когда миссис Слоун и ее свекры Ники собрались уезжать, я была тут. Флоренс указала на террасу в фасадной части дома. Я видела, как они отъехали. И. Там, на боковой улочке, стояла машина. Отсюда видно эту улочку. И когда миссис Слоун поехала, эта машина вдруг тоже помчалась туда же. Я тогда ничего такого не подумала. — Оно и понятно, почему вы должны были что-то подумать. Можете описать машину? — По-моему, она была тёмно-коричневая. Вроде не очень большая. — Номера вы не заметили? Флоренс покачала головой. — А какой она была марки? — Они все для меня одинаковые. — Пока оставь это, — сказал Йорк Дженсону. И, обратившись к Флоренс, добавил — Мысленно сосредоточьтесь на этой машине. Постарайтесь вспомнить еще что-нибудь. Мы с вами еще потолкуем». Йорк и Дженсен вышли наружу. В этот момент к дому подъехали еще две полицейские машины. Одна привезла сержанта в форме, другая — начальника полиции Ларчмонта. Он тоже был в форме, высокий, подтянутый с обманчиво мягкими манерами. Все четверо прямо на дорожке принялись совещаться. Под конец начальник полиции спросил Йорка. — Ты в самом деле считаешь, что было настоящее похищение? — Пока, — сказал Йорк, — все указывает на это. — А ты, Дженсен? — Да, сэр, это действительно было похищение. — Ты сказал, что у пикапа Nissan, который видели возле супермаркета, был номер штата Нью-Джерси? — Судя по словам свидетельницы, да, сэр? — Если это действительно похищение, и они выйдут за пределы штата, тогда делом должно заниматься ФБР, — задумчиво произнес начальник полиции по закону Линдберга и добавил. — Хотя подобные мелочи не волнуют ФБР. Последние слова были произнесены с горечью и отражали убеждение многих местных чиновников, что ФБР... занимается только громкими делами и всегда находит причину отпихнуть дело, которое не попадает в эту категорию. «Я сейчас позвоню в ФБР», — наконец решительно заявил начальник полиции. Он направился к своей машине и взял трубку радиотелефона. Через минуту-другую он вернулся и приказал Йорку зайти в дом и оставаться там. «Прежде всего вели горничной соединить тебя с мистером Слоуном и переговори с ним сам». Сообщи ему то, что знаешь, а также, что мы делаем все возможное. Затем отвечай на все телефонные звонки. Все записывай. Скоро подошлем помощь. Сержанту и Дженсону было приказано охранять дом снаружи. Скоро тут будет много народу. Слетятся точно мухи к уборной. Никого не впускайте, кроме ФБР. Когда прибудет пресса, направляйте всех в центр». Тут они услышали шум приближающейся машины, все повернули головы и увидели потрёпанный белый Volkswagen. «Первый уже явился», — мрачно объявил начальник полиции. Берт Фишер мог не смотреть на номера домов по парка-веню. Скопление полицейских машин сразу указало ему нужный. Когда он остановил свою малолитражку у края тротуара, Начальник полиции как раз влезал в свою машину и собирался уезжать. Берт кинулся к нему. Шеф, можете сделать заявление? А, это вы. Начальник полиции опустил стекло со стороны водителя. Он много раз встречал старого хроникра. О чем заявление? О, да ладно, шеф. «Я слышал все переговоры по радио, в том числе и ваше указание вызвать ФБР. Это ведь дом Кроуфорда Слоуна, верно?» «Да, это так». «И миссис Слоун была похищена?» Поскольку начальник полиции медлил с ответом, Берд взмолился. «Послушайте, я же первый сюда приехал. Ну почему не дать местному человеку возможность отличиться?» Начальник полиции был мужчина разумный, и он подумал, в самом деле, почему нет? Фишер был ему даже симпатичен. Случалось, приставал, как комар, но никогда не злобствовал, что бывает с журналистами. — Если вы слышали все наши переговоры, — сказал начальник полиции, — то вы знаете, что уверенности у нас пока нет, — Да, мы думаем, что миссис Слоун, возможно, была похищена вместе с сыном Слоунов, Николасом, и отцом мистера Слоуна. Берт все наскоро записал, понимая, что более важного события в жизни еще не было, и надо быть точным. — Значит, я могу так истолковать ваши слова. Ларчманская полиция действует, исходя из предположения, что выкрадены трое. Начальник полиции кивнул. Процитировано точно. А есть у вас предположение, кто мог это сделать? Нет. Да, кстати, мистер Слоун еще не поставлен об этом в известности, мы только пытаемся разыскать его. Так что прежде чем начнете бить в колокола, ради бога, дайте нам время. И начальник полиции отъехал от тротуара, а Берт помчался к своей малолитражке. Несмотря на предупреждение начальника полиции, Берт ждать не собирался. В голове у него вертелся лишь один вопрос — где ближайший телефон-автомат? А несколько минут спустя, сворачивая с парка веню, Берт повстречал машину, в которой сидел репортер местной телестанции. Значит, состязание на скорость началось. Если Берт не хочет, чтобы его обогнали, мешкать нельзя. Неподалеку на Бостон-Пост-Роуд он обнаружил телефон-автомат. Набирая номер телестанции WCBA, рука его дрожала.